глава 9. Не знаю, с какой целью все одержимые покидают границу и едут в Империю, нам мне кажется, что ничего хорошего в этом нет. Неподалёку от нас то и дело проходили отряды воинов, сопровождающие магов. Почти все маги среди них были одержимы. Иногда встречались нормальные, их мы пропускали, а вот всех остальных убивали. Мы даже не успели толком занять место для засады на тот отряд, который покинул крепость, как появился первый одержимый. Разумеется, я тут же предупредил об этом наше руководство, и меня едва ли не волоком потащили в сторону от дороги, чтобы снова не было попытки убийства. Никто уже не сомневался, что для одержимых я являюсь целью номер один. Похоже, им было плевать на то, что их убьют. Главное, успеть снести голову мне, а там и самим подыхать можно. На остальных магов, а они не прятались. Одержимый не обратил особого внимания, за что и поплатился вместе со своим отрядом. Как только они приблизились на расстояние удара, на их отряд обрушилась магия. Наши одарённые совсем не стеснялись, выкашивая прибывших. Воины что-то пытались сделать, но они тоже гибли в полном составе. Им даже не дали возможности до нас добраться. Было ли мне их жалко? Трудно сказать. Скорее, я уже не обращал на это внимания. Но погибли они, что поделаешь. Идёт война. В том, что она уже началась, я не сомневался. Как и в том, что в одержимых от прежних магов ничего не осталось. Павших даже хоронить не стали. Обобрали трупы, покидали их в канаву и проехали немного вперёд, чтобы не насторожить следующих противников. Они не заставили себя долго ждать. Примерно через час появился ещё один отряд. Наша охрана только закончила убираться на дороге. Снова был скоротечный бой, уничтоженный отряд, сбор трофеев, а потом всё завертелось. «Эх, таким темпом мы скоро снова к границе подойдём», — сообщил мне Эль Матар. «Есть такое», — согласился я с ним. «Только меня не это тревожит». «А что?» «Ты заметил, что на границу вообще никто не идёт? Даже гонцов нет?» — спросил я. «Заметил», — пожал плечами Эль Матар. «Наверное, не до нас сейчас?» «Вот и я про то же». «Надеюсь, тех одержимых, на которых я указал, император убил. Работу мы своё делали, и, как мне кажется, делали её неплохо. Радовало то, что одержимые сами уходят с границы, тем самым, в случае нападения соседнего государства, будет кому врагов встретить. Само собой, долго такое раздолье длиться не могло. И Я не знаю, каким образом, но одержимые про нас узнали». Возможно, кто-то смог вырваться из засады, а может, обычный воин оттянулся назад и предупредил идущие отряды, что мы тут орудуем. В общем, при очередном перемещении в сторону границы мы чуть сами в засаду не угодили. Мы не расслаблялись, даже изобразили что-то вроде головного дозора. Теперь настораживало то, что перестали проезжать отряды. Такое ощущение, что все одержимые уже проскочили мимо нас. Конечно, это было не так. Того отряда, который мы так ждали, до сих пор не было. Впрочем, они запросто могли разделиться. Кто знает, что у них на уме. Наши сопровождающие всех магов в лицо не знали. Передовой дозор состоял из пяти воинов. Они и полегли в полном составе. Просто не сразу увидели сидевших в засаде людей. А когда один из воинов остановился и поднял руку, заметив неладное, их буквально выкосили арбалетными болтами. В тот момент дали мощный залп из кустов. Конечно, мы тоже же засуетились и приготовились к бою. Всё как полагается. Войны впереди, маги немного позади. Одержимые не заставили себя долго ждать. Тоже начали готовиться к битве. Надо же, какие благородные. Я думал, что будут выжидать, когда мы пойдём вперёд, чтобы ещё больше наш отряд прорядить. Похоже, торопятся сволочи. Вот и выползли вперёд первыми. «Двенадцать магов одержимы», — предупредил я всех. «Только один нормальный». «Это уже не важно», — проворчал Альмотар. «Как мне кажется, этот нормальный тоже не на нашей стороне». Настроение у нас было так себе, потому что все понимали, что сейчас легко одолеть противников не получится. Это раньше мы били из засады и обходилось без жертв. А вот теперь, учитывая, что у врагов магов больше, придется сильно постараться, чтобы выиграть битву. Граф тоже понимал угрозу. а Он выехал вперед так, чтобы его не достали маги, и крикнул, чтобы все сложили оружие. Само собой, он больше обращался к простым воякам, а не к одержимым. Сказал им, что они сопровождают предателей и сами могут таковыми стать, за что будут повешены. Если честно, лица у вояк не были радостными. Они и сами понимали, что с их магами что-то не так, но продолжали им подчиняться. Дело в том, что уже у всех одержимых были вертикальные зрачки, которых у людей точно не бывает. Заметили подобное не только мы, остальные тоже это видели, но пока не понимали, что происходит. Эх, знал бы я, что так будет. Можно было бы предупредить Императора. Зато сейчас и без меня запросто могут опознать одержимого. Достаточно посмотреть ему в глаза. После пламенной речи графа никто не поспешил на нашу сторону. Это было нереально. Видимо, таким образом аристократ решил немного снизить боевой дух противника. В атаку первыми пошли одержимые. И потеряли первого мага тоже они. Но тут обошлось без нашего участия. Они не погнали своих воинов вперёд, понимали, что после первой же атаки наших магов все они полягут, поэтому первыми двинулись в нашу сторону. Причём распределились так, чтобы напротив каждого нашего мага был хотя бы один одержимый. Против одного из наших магов попалось сразу два. В общем, сейчас нам предстояло вступить в битву магов. «Место открытое, расстояние приличное, а воины могут просто поддержать нас арбалетной стрельбой». Впрочем, одержимые озаботились тем, чтобы не стать мишенями для арбалетных болтов. Щитоносцы пытались их прикрыть, как и наши. Едва началось сближение, как один из воинов противника выхватил меч и прикончил мага, который в это время стоял к нему спиной. Бросился на второго, да только не успел ничего сделать. Его разорвало на части. Применили магию». Сомневаюсь, что это на воина так слова графа подействовали. Мало ли, что он там болтал. Видимо, были другие причины. А вскоре я вообще выбросил всё это из головы. Начался бой, который требовал полной концентрации. Как и в прошлый раз, мой славный питомец сбежал незадолго до начала битвы. Не знаю, может, случайно так совпало. А может, он просто трусил. Но его никогда не было рядом, когда мы убивали вражеских магов. Сейчас я тоже заметил, как он ушёл в лес. Возможно, я слишком к нему строг. Он ведь постоянно бегал по лесу и приходил только спать. Покрутится возле нас и опять убегает, как сейчас. Один раз он снова пытался украсть кристаллы с поверженного противника, но тут мы были настороже. Вообще, в плане трофеев мы здорово подзаработали. Тут и оружие, и кристаллы. К тому же у магов было немало золота. С доспехами не возились, забирали только мечи отличного качества, ну и остальные ценности. Прочее выбрасывали. Точнее, оставляли на покойниках. Благо, что на этот раз толпа магов не пыталась убить одного меня, распределились. Несмотря на это, справа от меня стоял Альматаар, а слева другой сильный маг, прикрывая, чтобы ненароком не прибили. Впрочем, я и сам уже кое-что умел. Противника, который стоял напротив меня, я смог убить быстро. Похоже, он просто не ожидал таких стремительных атак от юнца. И дело тут не в моей ловкости и умении. На мне ведь был мой артефакт, который давал немало преимущества перед более сильным противником. Вот я и отправил в него сразу три заклинания. Несмотря на невероятную скорость, эта сволочь смогла отклонить два заклинания из трёх, самых мощных, которые я знал. Первое он отклонил своим заклинанием, а от второго прикрылся щитом, а третье достигло цели. Раздался громкий взрыв и вспыхнуло пламя, которое вмиг испепелило несколько воинов, которые прикрывали мага, как и самого одержимого. Вообще большинство вояк уже отошли в сторону, чтобы нам не мешать. В непосредственной близости остались только щитоносцы. Арбалетчики могли бить на такое же расстояние, как и маги, да только и мы, и враги были прикрыты щитами, так что оставлять их рядом было бы глупо, бесполезные потери. Это при столкновении больших армий можно было так делать, а вот сейчас нет. Опять же, могли помочь лучники, стреляя навесом, но их у нас не было. Тут вообще владение луком как-то не сильно распространено. Мы быстро получили преимущество в бою. У врагов было больше воинов, но я успел заметить, что между ними тоже произошла какая-то заварушка. Они сцепились между собой, пока маги воевали. Часть разбежалась ещё до конца битвы, видно, подыхать за непонятных существ они просто не пожелали. С другой стороны, эти деятели просто могли нас обойти и ударить с тыла. Но наша дружина не дремала. Битвы магов всегда проходят быстро. Вот и сейчас мы долго не возились. У нас погибло два одарённых, а у противника 11 Жертв могло бы быть гораздо больше, но на этот раз, как ни странно, помог именно мой питомец. Он появился, как только началась битва, и сразу, не раздумывая, атаковал. Причём именно одержимых, а не простых вояк. Моего питомца даже не смутило, что то и дело ударяют мощные заклинания, и, как мне кажется, ему тоже досталось, ещё до того, как он вступил в бой. Начало атаки их Ихана я проморгал, не до него мне было. После убийства одного мага я тут же стал помогать Эльматару задавить ещё одного одержимого. Моему другу было тяжко, он никак не мог убить своего противника. Тот тоже был искусен, они просто отбивали заклинания друг друга, а нанести урон, а тем более убить не могли». Даже когда я вступил в битву, ситуация сильно не поменялась. Правда, теперь одержимый полностью ушёл в защиту. Оставалось лишь делом времени нанести решающий удар. На то, как со своими врагами справляются остальные, я не обращал внимания. Всё это позже. Ихан атаковал именно того одержимого, на которого насели мысль матаром. Воины наших врагов заметили опасность в самый последний момент, но сделать уже ничего не могли. Находились слишком далеко. Они что-то заорали, а в следующий момент из кустов, которые чудом уцелели на выжженном пятачке, вылетела здоровенная чёрная тень и обрушилась на мага. Ну как обрушилась? А просто вцепилась ему в глотку и вырвала из неё огромный кусок. Похоже, вместе с позвоночником. Задерживаться на павшем противнике, которому заклинанием ещё и ноги оторвала Ильматар воспользовался моментом. Их он не стал, сразу кинулся на следующего. Второй маг, атакованный моим питомцем, успел защитить свою шею, подставив руку, но его всё равно снесло с ног, и они покатились по земле. Мой питомец схватил мага за подставленную руку и тут же свернулся в клубок, как ёжик. стало видно только часть мага, остальное скрывали шипы, которые торчали в разные стороны. Даже не шипы, а крупные иглы. Их она попытались застрелить арбалетчики, но не смогли пробить шкуру. Тут один из задержимых нанёс по нему удар огненным шаром. Видно это всё, что он успел сделать за короткое время. У них и так уже было плачевное положение, так что на более мощное заклинание времени попросту не оставалось. Наверное, он пытался убить моего питомца лишь для того, чтобы самому не оказаться следующим. От увиденного далее я замер, позабыв о том, что бой ещё не закончился. Дело в том, что огненный шар не пробил моего питомца, а отклонился в сторону. Впрочем, он заставил их и нас сначала взвизгнуть, а потом яростно зарычать – Продолжая трепать свою жертву. «Не спи!» Заорал мне ильматар Четыре одержимых мага ещё оставались в живых, а пара из них попыталась меня атаковать. Видно, поняли, что битва уже проиграна. Одно заклинание отклонил Эльматар, а второе — другой маг, страховавший меня. Буквально через полминуты всё закончилось. Быстро отобили оставшихся в живых. У нас пало два мага. Мы понесли первые потери среди магического состава, что сильно печалило. Хотя можно было и порадоваться, что не больше. Если честно, я думал, что у нас пострадает больше. Были убитые среди воинов, щитоносцы полегли почти все, как с нашей, так и с противоположной стороны. Видно, гвардейцы, обозлённые потерями, решили поквитаться за своих. Поэтому едва последний одержимый упал на землю, как они пришпорили лошадей и рванули на охрану магов. А только простые воины не стали принимать бой. Они дружно развернулись и помчались к границе, нахлёстывая лошадей. Благо, что после небольшого преследования гвардейцы вернулись, не стали нас оставлять. Даже умудрились притащить с собой пятерых пленников. Видно, выбили их из седла, а добивать не стали. Я, в свою очередь, поспешил к их Ихану. Зверь направился в мою сторону, гордо вышагивая среди трупов. Он нёс мне два мешочка, которые не поленился сорвать с трупов. Видно, шёл хвастаться найденными кристаллами. Так и оказалось. Мой питомец положил два окровавленных мешочка передо мной... и теперь преданно смотрел в глаза, виляя хвостом. Забавно он это делал, не как простые собаки из стороны в сторону, а по кругу, как вентилятор. Прибрав кристаллы, я стал осматривать рану моего питомца. Этим же занялся и Эльматар. Остальные маги оказывали помощь своим коллегам. Раненые у нас были, поляна быстро наполнялась громкими воплями и проклятиями очнувшихся после потери сознания. Как и раньше, приходилось сначала выжигать магию из ран, а только после этого лечить. Обычные заклинания магии жизни просто не помогали. Удар мага по моему питомцу не прошёл бесследно. Шкура в месте попадания была буквально выжжена. Осталось обугленное пятно. Зато не было заразы, как у людей. Их оно помогло простое заклинание, он даже скулить перестал. А когда боль полностью прошла, он снова посмотрел на меня преданными глазами. он «После чего перевёл взгляд в то место, куда я положил кристаллы». «Интересно», — бормотал Алиматар, тоже внимательно осматривая хищника. «Ты смотри, неужели это от кристаллов так?» «Наверное», — кивнул я. «Может, ещё один дать?» «Дай», — кивнул маг. «А только по одному. Посмотрим, что он делать будет». Я достал кристалл и подкинул его в воздух. И Ихан тут же его поймал и проглотил, снова уставившись на меня. «А, давай ещё один», — эльматар потёр руки. А может, он ещё сильнее станет?» Я скормил ещё один кристалл, а потом третий, но уже от четвёртого хищник отказался, не стал его есть. «М-да, аппетит у него, будь здоров», – проворчал мой друг. «Если он так постоянно клянчить будет, то никаких кристаллов не напасёшься». «Вы что творите?» В голосе графа послышалось невероятное возмущение таким светотатством «Вы зачем кристалл этой мерзкой твари скармливаете?» «Это мерзкая тварь! Убила двух одержимых! Чем сильно нам помогла?» – проворчал Эльмотар и, не обращая внимания на то, что разговаривает с графом, добавил. «Пока разные ссыкуны за нашими спинами прятались». Граф набрал в лёгкие воздуха, чтобы ответить. «Видно, не привык к такому обращению, к своей величественной персоне. Да только сказать ему ничего не дали». «А что это тут у вас?» – услышал назревающий конфликт тот маг, который меня прикрывал. «Да вот». «Зверя кристаллами кормит? Совсем уже?» Продолжал возмущаться граф. «А, забавно. Слова графа нисколько не смутили мага. Я видел, как от него отклонилось огненное заклинание. Вот бы из такой шкуры себе накидку сделать». Ха. «Вот так». Я погладил их она по голове. «Теперь ходи и оглядывайся, чтобы шкуру свою не потерять. А что пленные говорят?» «А мы сейчас спросим». Эльматар встал и направился к пленным воякам, которые стояли в окружении гвардейцев.